Часть шестая. Геройское тесто. Глава 50 Прощание на пирсе. Он не желает вылезать из воды. Он все лавирует между сваями, кувыркается в воздухе и проверяет, как глубоко может нырнуть и как высоко прыгнуть. Но, услышав, как спирса его зовет лампешка, рыб все же медленно подплывает к ней. «Оставила бы ты его здесь», — предлагает карлик. «Разве на свободе ему не лучше?» «Не знаю», — отвечает лампёшка, «и она действительно не знает. Что будет, если она вернётся с пустой тележкой? Где адмиральский сын, девочка?» «Ах, где-то в море! Кто его знает?» «В лучшем случае её выгонят!» «А как же деньги? Как же семь лет? Как же отец?» «Ну а рыб? Как теперь с ним? Обратно в башню? Обратно под кровать?» А вот сама ты могла бы поехать с нами, слегка смущаясь, предлагает карлик, если хочешь. Умопомрачительного урода из тебя не выйдет. Ты для этого слишком удачно получилось Но просто так, за компанию. Тебе бы черную «М» отыскать. Слышит лампешка, это в разговор вступила толстуха с бородой. Она ничего не боится, даже за белые скалы ходит. Жюли впервые заговаривает в присутствии лампёшки. Голос у неё низкий, хриплый, и девочка опять пытается вспомнить, где могла её видеть. Но она никогда не встречала женщины с бородой. — А что это? — Чёрная «М», — спрашивает лампёшка. — Она должна стоять где-то там, — отвечает женщина, взмахивая голой рукой куда-то в конец пристани. — Ты ведь её дочь, да? Её и штурмана. «Нет, что вы!» — качает головой лампёшка. «Мой отец — смотритель маяка». Сквозь туман девочка видит, как в долине торопливо скользит по кругу маячный луч. «Вот я и говорю», — отвечает Жюли. Но в море она, по слухам, больше не ходит. А я не прочь бы снова. «Опять ты за своё, Жюли!» — нетерпеливо перебивает её карлик и оборачивается к лампёшке. «Ну что скажешь, поедешь с нами?» «Будет весело, обещаю. Увидишь много нового, хотя на самом деле всё везде одинаково. Люди нам всегда рады. Рады, что они не на нашем месте». Лампёшка пожимает плечами. «Почему бы и нет?» — думает она. «Стать частью труппы, ездить повсюду, по вечерам сидеть у костра, посылать из каждого нового города открытку на адрес. Серый маяк? Папе? Нет, невозможно». Она качает головой. «Это не для неё». «А как же Эйф?» «Ах, Эйф!» — бормочет Карлик. «Он безобидный. Сидит в своей будке и воображает, что он тут главный. «Лампёшка, ты меня видела? Лампёшка! Видела меня?» Внизу между сваями рыб встряхивает с волос капли воды. Его золотые глаза сияют. «Вот это да!» — говорит Карлик. «Малыш, какое чудо!» «Где?» — рыб оборачивается посмотреть на чудо. «Да ты! Ты и есть чудо!» — улыбается Освальд. «А, но ну ты видела, видела меня? Я могу двойное сальто легко, а если потренироваться, то, может, и тройное выйдет, и даже...» Лампёшка садится на край пирса. «Рыб, ты больше не хочешь домой?» — спрашивает она. «Хочешь остаться здесь?» «Здесь?» Рыб смотрит по сторонам, на высокие скользкие сваи, на воду, в которой плавают мёртвые водоросли, мусор, рыбьи головы. Ну, может, и не здесь, — продолжает лампёшка, — а подальше, в море, у белых скал, где живут русалки. Она ведь про белые скалы говорила, да? Рыб качается вверх-вниз, на волнах молчит. Ей будет так его не хватать. Но это, наверное, далеко. Рыб оборачивается и смотрит на море, туда, где выход из бухты, далёкий горизонт и бесконечное небо. Поплыть туда? Одному? Внезапно его охватывает усталость, ему ужасно хочется домой, отдохнуть, поспать в знакомой темноте под кроватью. И отец ведь вернется уже скоро, значит, нельзя оставаться здесь, значит, надо. А может быть, может быть, он даже сможет показать отцу, как... Но додумать эту мысль Эдвард не решается. У одной из свай прибита скользкая лесенка. Рыб подтягивается по ней, насколько может, и Лестер вытаскивает его на пирс. Лампёшка помогает мальчику снова забраться в тележку. Вокруг них просыпается порт. Гремят катушки с канатами, в небо со свистом взмывают паруса, рыбаки перекрикиваются друг с другом, некоторые хмурятся при виде их. Что эта странная компания здесь забыла? Карлик берёт лампёшку за руку. Нет? Девочка качает головой. «Жаль», — говорит осульд «Но мы каждый год возвращаемся, так что кто знает?» Он тянет ей руку, чтобы она нагнулась, и целует ее в щеку. «Кто знает?» — говорит ему Лампешка. Она обнимает его и Лестера, целует женщину-птицу, передает привет двойной Ольге и всем остальным, кроме Эйфа. «Пошли, ребята», — говорит Карлик. «Вперед, нам пора». «Жули, женщина, поторопись же!» Жюли все еще стоит на краю пирса и вглядывается в море. Ее юбки развиваются на ветру. Она медленно поворачивается. Проходящий мимо рыбак смачно плюет ей под ноги. Фу ты гадость какая, мужик в юбке! На миг она сжимает кулаки, но все же невозмутимо переступает через плевок и целует девочку в лоб. «Как бы я хотела уйти с ней!» — тихонько шепчет бородатая женщина лампешки в волосы. «Запомни!» «Черная М». Слышит лампешкой, хочет что-то спросить, но Жюли уже бросается догонять остальных. Лампешка с головой укрывает рыбу одеялом и поворачивает тележку. Под колесами грохочут доски пирса, сквозь щели мелькает море. Заговаривают они только, когда город остается позади. — Что он тебе сказал? — спрашивает рыб. — То есть она. Что она сказала? — Не знаю отвечает лампёшка что-то про чёрную м чёрную а что это я думаю это такой корабль да но что это значит может чёрная мачта или чёрная медуза или или чёрная метка или чёрная масть «Черная месть!» — испуганно шепчет рыб. «Жюли сказала, она из-за белой скалы ходит. Может, нам нужно отправиться туда на корабле?» «Куда?» «К твоей маме». «Черная мама!» Рыба пробирает дрожь. Лампёшка еле затаскивает тележку на вершину холма. Можно подумать, рыб потяжелел, его хвост округлился, и она тянет из последних сил. Но еще до того, как они достигают вершины из-за ограды, словно щенок-переросток, выбегает лени Он прыгает вокруг лампешки, смеется и всхлипывает одновременно, хочет обнять ее, но не решается. Она вручает ему рыба, и лени радостно прижав его к себе, большими шагами несется к черному дому.